Михаил Ланцов Николай Хмурый. Западная война. Предыстория Николай много лет занимался серьезным бизнесом. К сырьевой кормушке его не пускали, там своих всегда хватало с избытком. Поэтому приходилось крутиться и добиваться своего умом да усердием, а не верностью и видом лихим да придурковатым. Сложный бизнес в области промышленности, организации производства – Вот его стезя, большие проекты и еще большие сложности, кардинально усилившиеся в 2014 году из-за нарастающего пакета санкций. Но он держался, он крутился и мотался по всему миру, находя решения в, казалось бы, совершенно безвыходных ситуациях. И вот в один прекрасный день его безумный забег внезапно прервался. Он погиб в теракте, вляпавшись в него в ходе одной из своих бесконечных командировок. Погиб. И тут же очнулся в теле тогда еще цесаревича Николая Александровича за несколько секунд до крушения поезда в 1888 году, махнувшись с ним личностью не глядя То есть оригинальный цесаревич погиб мгновение спустя, где-то в 21 веке, а наш герой занял его жилплощадь, Тушку. Вот тут-то повернул не туда. Дважды. Сначала запихнув в тело цесаревича личность нашего современника из будущего, а потом еще и сделав его императором, ибо Александр III погиб, в отличие от оригинальной истории. Попал так попал. Но наш герой не растерялся. Он взял быка за рога и начал не только выживать, но и обустраивать свой новый бизнес. Ведь воспринимал государство именно так. Никаких традиций, никаких предрассудков, никаких ограничений. Первым делом он занялся поднятием популярности императора в народе и избавлением от дармоедов. Прежде всего, среди августейшей фамилии Он не стал сильно мудрить в этом деле. Просто спровоцировал их на выступление и отправил копать судоходные каналы в вечной мерзлоте. Никого не пожалел. Ни заслуженных офицеров и политических деятелей. Ни родственников, особенно последних. Тем более, что родственники они были только телу, но не личности. Раз, и вокруг престола внезапно стало пусто. Из прямых потомков Александра II по прямой мужской линии остался только он сам да брат его, Михаил. Все. Дальше шли уже боковые ветви потомков Николая I. Всех дармоедов разогнал. Одновременно с проведением безжалостной расправы над дармоедами наш герой окружал себя молодыми, голодными зубастыми ребятами, чего-то жаждущими в этой жизни. Как Петр Первый. Только в еще большей степени экзальтации. А еще он подтягивал талантов. Всяких, со всей планеты. Всюду, где видел, старался привлечь. Поэтому на Волхове рос оружейный комбинат Браунинга. В Туле оружейный завод Максима. В Нижнем Новгороде автомобильный завод Даймера на валдае завод Цепелина и так далее и тому подобное. Как следствие начались масштабные преобразования, налоговые денежные финансовые реформы, учреждение парламента в формате земского представительства. судебная реформа, полная переделка системы исполнения наказаний. Да и сам николай в глазах современников преобразился: никакой робости, никакой духовности, никаких скреп, только холодный разум расчеты как это нечеловеческая жестокость. Он, сжав зубы, карал без жалости даже самых близких ему людей, если было за что. Даже заслуженных, даже, казалось бы, ценных и важных. Не спускал, но и награждал щедро, ибо дело прежде всего. Его дело, его держава, его империя. Николай активно вмешивается в мировую политику заплывших от безнаказанности европейцев. Где-то хитростью, где-то ловкостью, а где-то не совсем законными способами отжимает земли, имеющие стратегическое значение и ресурсы. Джибути. Новая Каледония, Панама. Он сформировал таможенный союз, внутри которого у стран-участников упразднены таможенные ограничения для движения товаров, капиталов и рабочей силы. И включает в этот союз Персию, Абиссинию, Сиамы и Гавайи, закрепляя влияние в этих странах династическими браками. Ради чего без всякого стеснения пустил в расход тех родственников, что еще у него остались. Должны же не отрабатывать свое высокое положение. Он создал несколько ЧВК, С их помощью сорвал испано-американскую войну, вынуждая Вашингтон заключить мир с Мадридом. А потом сходу вмешался в попытку Великобритании завоевать Трансвааль и Оранжевую Республику. И добился победы этих лимитрофов, применив этими ЧВК дерзкую и совершенно неожиданную тактику. То есть утопив английский тылы в крови. А потом началась русско-японская война. Ее он блистательно выиграл, умудрившись посрамить на поле боя не только Японию, но и европейские державы. Заодно и запустить дредноутную и дирижабельную гонки. Ну и отжав себе, серич России, максимум выгоды от этой войны. Ведь война — продолжение политики другими средствами. Сама по себе она не имеет смысла, просто инструмент. Вот Николай старался без всякого зазрения совести, отрезав от китайского, корейского и японского пирога как можно больше. Пусть он и не прожует, пусть. Но лучше-то что-то уронить, чем чего-то не добрать. Да и дерзкая уверенность, с которой он действовал, внушала страх его врагам, Они начинали думать, что чего-то не знают. Корею он ввел в состав империи, как вассала. Хоккайдо, Курилы и часть мелких островов Японии, а также кусок Кюсю, сделал землями непосредственно России. Как и Маньчжурию, Монголию, Восточный Туркестан с Тайванем и Хайнанем. Да еще и сыновей своих младших обручил с дочерями императора Японии и благородной девушкой дома Айсингёро. Их дети должны унаследовать престолы в соответствующих державах. Много? Очень много. Но никто ведь не против. После столь блистательной демонстрации силы русского оружия никто прямо сейчас не готов оспорить такую жадность. Ни одна страна Европы еще не успела подготовиться к серьезной войне. Тем более сам император не тушевался, вводя своих врагов в страх и ужас. Мировая война была неизбежна. И Николай только подкинул дровишек на ее тлеющие угли. Почему? Так просто все. Если ты чему-то не можешь противостоять, то это нужно стремиться возглавить и получить с эту максимальную выгоду. Выгоду. Именно выгоду. Ведь зачем еще воевать?